Эпилог. Сабина стояла перед зданием суда и смотрела вверх по широкой лестнице, ведущей к входу. Был погожий августовский день, но ее немного знобило, потому что ветер дул вдоль тротуара и собирал первые опавшие листья в маленькие кучки. Она только что получила СМС. «Как дела?» Сабина быстро напечатала ответ. «Спасибо, хорошо, скоро все закончится». Сообщение было от Марка Крюгера, it специалиста из БКА. «Ты обещала сходить со мной в кино», — напомнил он ей. «Как насчет сегодня, но только не на научную фантастику», — ответила она. «Окей, компромисс. Пойдем на спецпоказ, посмотрим, что там», — предложил он. «Хорошо. Не могу больше писать». Быстро напечатала она и убрала телефон, потому что уже открылась дверь, и на мраморной лестнице появился Снейдер. Как всегда, на нем были блестящие лакированные ботинки, и чёрный дизайнерский костюм с галстуком. Лысина блестела, а черные бакенбарды до подбородка выбриты в ровную тонкую линию. На Сабине тоже был элегантный костюм. все таки сегодня последнее слушанье перед комиссией, которая занималась расследованием стрельбы в бассейне. А также третий день судебного заседания в заново поднятом деле Хартковске. В отличие от Сабины, Снейдер выздоровел не полностью. Его рука все еще висела на повязке. Как театрально. все таки из тех событий в бассейне аквамарин прошло уже два месяца снейдер спустился по ступеням и встал рядом с ней как все прошло спросила она отлично франкайзнер во всем признался таким образом смерть семьи хардковские и все актуальные убийства полностью раскрыты сообщил он ей три коллеги из службы ведомственного надзора прокурор судья и майор из тюрьмы бьютцев которые были причастны к делу отстранены от службы. Против них выдвинуты обвинения. Судебный психолог, который проводил психологическую экспертизу и уже на пенсии, тоже с ними повязан. Все они находились в так называемом списке пожертвований Айзнера. Только отец помогал ему из преданности и ненависти к Харди. Таким образом, крысиное гнездо разорено. Но после судебного процесса делу наверняка снова присвоят гриф конфиденциальности, чтобы избежать скандалов в СМИ. Сомневаюсь, что хоть какая-то информация станет известна общественности. «И каждый участник будет молчать в собственных интересах», — Сабина кивнула. «Так и случится. Снейдер был прав. Жизнь — это серая зона». И она уже смирилась с этим, хотя ей и не нравилось то, что она мельком увидела за кулисами. Сабина подробно изучила документы следственного дела. Дитриху Хессу ввели в его загородном доме то же парализующее вещество, что и Сабини, в доме Франка Айзнера, но она выжила. Коллеги из криминалистического отдела проанализировали следы пороха на одежде Рорбека. Как на одежде, так и на его коже были обнаружены остатки порохового заряда. Баллистики проанализировали пулевой канал и подтвердили, что пуля отскочила от металлического предмета, и таким образом Рорбек сам застрелил своего сына. Однако кое-что выяснить уже не удастся. Тимбольтли усыпил снотворным свою жену и усадил ее в машину. Но Сабина была уверена, что именно так все и произошло. А вот Анна Хагена и Геральт Рорбек действительно покончили жизнь самоубийством без постороннего вмешательства. Отца Франка Айзнера обвинили в даче ложных показаний 20 лет назад и покушении на Сабину. А Франка Айзнера в убийстве семьи Харди Катарины Хагны, Дианы и Дитриха Хесс, а также в покушении на коржистова и Сабину. Таким образом, пожизненный срок в Бютцеве был ему обеспечен. «А что будет с Харди?» — спросила Сабина. Снейдер посмотрел вниз по улице. Он был бы важным свидетелем по делу, но его поиски прекращены. Они все равно его не нашли бы. Он работал в отделе БК по борьбе с наркотиками, а в тюрьме научился еще паре хитростей. Снейдер сунул руку в нагрудный карман пиджака и достал открытку, которую без комментариев передал Сабине. «Из-за Ругвая?» удивилась она. «Договора с Германией о взаимной выдаче преступников нет», — заметила она, рассматривая морское побережье Монте-Видео. Текст на обратной стороне состоял из одного лишь предложения. «Купили асьенду и открыли школу для глухих, где Нора преподает язык жестов». Сообщение было подписано за корючкой, которая походила на «Харди энд Нора». «Значит, я правильно поступила?» — неуверенно спросила Сабина. «Никогда не сомневайтесь в своих решениях», — сказал Снейдер. В груди у нее растворился комок, который давил уже несколько недель и становился все больше. Впервые с той ночи в бассейне аквамарина она могла свободно дышать. Даже если Харди не был невинной овечкой, Возможно, в ту ночь она все же сделала что-то хорошее. «Кстати, я узнал, что прокуратура сняла обвинение с трех водителей-грузовиков, потому что Рорбек не случайно выехал на трассу против движения, а намеренно выключил фары и хотел покончить с собой в автоаварии». «Правильное решение», — Сабина кивнула. «А вы что сейчас собираетесь делать?» Снейдер взглянул на наручные часы. Зайду в филиал Гаитала в центре города. Там молодая мать из Нюрнберга, которая, вероятно, закопала труп дочери в лесу, проводит презентацию своей книги. «Мою дочь похитили», — пренебрежительно сказал он. «Хочу это послушать». «А, ваше последнее нераскрытое дело», — вспомнила Сабина. «А потом? Приобретете книги?» — язвительно спросила она. потому что знала, что Снейдер любит воровать книги в этой книжной сети, которая обанкротила магазин его отца. «Конечно. А вы как думали?» «Мне нужен подарок для Горжистова. Сегодня ему в больнице удалят штифты и пластины из ног». «Передавайте ему от меня привет». Сабина познакомилась с жестким поляком со своеобразным чувством юмора в первый день судебного заседания. «Передам. А потом навещу сына Дианы. Завтра мальчику исполняется 16. Он живет у своей тетки. Он хотел бы больше узнать о своем отце, а о нем можно рассказать кое-что хорошее. Кое-что хорошее? О Дитрихе Хэсе удивилась Сабина. Снейдер кивнул. Вы знаете, мой девиз. Де Мортиус не лниси Бене. О мертвых или хорошо, или ничего. Как непривычно странно. Она редко видела Снейдера таким миролюбивым. За последние дни должно было что-то произойти, о чем она не знала. Или Снейдер к старости превращается в сентиментального человека. Вообще-то я имела в виду, что вы вообще планируете, уточнила она. Снейдер посмотрел на нее, и на его лице появилась знаменитая ухмылка. Почему вы спрашиваете? Дирк Ван Нестельрой уже несколько недель официально является новым президентом БК. Вы знаете, что я с ним не очень лажу, ответила Сабина. «Для меня сейчас подул холодный ветер». «Я вам очень сочувствую», — с сарказмом ответил Снейдер. «Да, именно такой едкий комментарий мне сейчас был нужен». «После смерти Ломана, Тимбальда, Рорбека, Хагена и Хесса в БКА не хватает сильных и значительных людей», — продолжила она. «Вы не хотите вернуться на службу?» Снейдер наклонил голову. «С этим говнюком Дирком Ван Нистельроем я лажу не лучше вас. Но все равно он восстановил меня на службе. Он снял руку с повязки и полез в карман. Поврежденной рукой, которая от чего-то выглядела абсолютно здоровой, он вставил себе в зубы сигарету. Уже выздоровели? заметила Сабина, ничуть не удивившись. Вы же знаете, как любезны члены комиссии с коллегами, которые получили ранения на службе. Снейдер затянулся сигаретой и выпустил облако дыма со сладковатым запахом. Да. Она это знала. В нее ведь тоже стреляли. «Я слышала, вы получили предложение от Ван Нистельроя», — сказала Сабина после того, как Снейдер не ответил на ее предыдущий вопрос. «Вернуться на службу в БКА в качестве профайлера и преподавателя». Снейдер не отреагировал, просто смотрел на тлеющую сигарету. Сабина не отставала. «Вы примете это предложение?» Он щелчком бросил окурок на землю и раздавил ботинком. «Нет». Без каких-либо комментариев развернулся и пошел прочь. Крыжистов лежал в удобной одноместной палате с видом на центр Визбадена. Снейдер открыл дверь и вошёл в комнату. «Медсёстры сказали мне, что ты к ним постоянно пристаешь. Крыжистов поднял глаза, отложил газету в сторону, приподнялся в кровати и поправил подушку, на которой лежали его ноги. «Тебя это удивляет?» Ты видел эту блондинку в обтягивающем платье? Я тебя умоляю. Ей не больше 18. 21. А когда она красит губы, это же как будто снайпер чистит свою винтовку. Избавь меня от этого, перебил его Снейдер, прежде чем Коржистов успел углубиться в детали. Коржистов откинулся, да и волосы с лица. Что ты там принес? Снейдер поставил на столик широкую коробку с DVD. Коржистов рассматривал порезы и вмятины в картоне, пожелтевшую наклейку ликвидированной видеотеки, которая уже много лет не существовала. «Выглядит очень подержано. Все новёхонькое, из Гаитала. У них там есть и DVD». «Ты все еще воруешь, делая вид, что это твои старые вещи?» Качая головой, Коржистов достал из коробки футляры с дисками. «Доктор Куин, женщина-врач». «Все сезоны в отреставрированном качестве!» — Удивленно воскликнул он. «Чтобы тебе больше не приходилось смотреть пиратские копии на сотовом телефоне!» «Спасибо!» — пробормотал Коржистов и обеспокоенно взглянул на дверь. «Лучше убери поскорее в шкаф, пока медь не увидели, а то мой имидж полетит ко всем чертям!» Ухмыляясь, Снейдер поставил коробку на подоконник, где ее мог видеть каждый, а Коржистов не дотянулся бы. «Вот козёл!» — выругался тот. «Ты дальше собираешься работать поставщиком фармацевтических компаний?» — сменил тему Снейдер. «Наверное. А что?» «Просто так». «А ты?» — спросил Крыжистов. «Я слышал, БКА сделала тебе предложение. Ты вернешься? Снейдер взглянул на газету. «Взрыв во время конференции ООН в Бонне», — гласил заголовок. «Похищение семьи дипломата». стояла под фотографией. Снейдер кивком указал на газету. «Ты знаешь кого-нибудь, кроме меня, кто смог бы раскрыть это? Я? Нет». «Значит, ты снова в игре?» «Посмотрим». Снейдер подошел к окну, отодвинул занавеску и посмотрел на Висбаден. «Я сделал Ван Нистелерою встречное предложение. Хочу составить свою команду следователей». «Ты и команда?» Коржистов громко рассмеялся. «А другие в твоей команде уже в курсе?» «Нет, пока никто. Если Иван Нестельрой согласится, они обо всем узнают». Он краем глаза наблюдал за Крыжистовым и как бы, между прочим, задал следующий вопрос. «Кстати, ты ладишь с Сабиной Немес?»